Глава вторая. Сыны моего народа. Я проснулась в тепле и темноте. Предки, как же раскалывается голова! Фаэнка дал, чтоб его. Хорошо, что в повозке нет света, иначе еще бы и по глазам резануло. Кружка на столе. Сколько я проспала. Снаружи все так же ржали кони, брицал металл, Перекрикивались люди. «Пахнет! Кляновый цвет!» Я повернула голову и замерла. Рядом, кажется, кто-то есть. «Малкир! А вдруг это опять?» «Это Ган. От сердца отлегло. Чуть что, так оно сразу в пятке. Стало даже стыдно. «Много спала я. Прилично, уже стемнело. Почему так долго мы в форте? Ведь хотели выехать сегодня». Не успели до полудня. Думали, что с тобой делать. Да и проверки затянулись. Выезжаем завтра утром. Завтра? Значит, еще два дня, и я покину караван. Даже хорошо, что не вышло переправиться через реку. Ган оказался разговорчивее капу. Представь, ночь бы в чащих куковали, не перекуковали бы. Да уж, предки, эта боль меня с ума сведет. Кружка сказала я, и Ган тут же подал мне её. «Это Капа оставил для тебя. Говорил, у тебя голова болеть будет Все, Всё-то он знает, этот Капа. Но это хорошо. Завтра выйдем на тракт, и мозги мне понадобятся. Дверь приоткрылась, и внутрь проскользнул Малкир. Все уже перегрузили в трактовые повозки», сказал он, а потом посмотрел на меня. «Как себя чувствуешь?» «Голова», пробормотала я в ответ, прихлёбывая снадобье из кружки. Поговорил об этом. Ган, пусть он и Айнер сегодня ночуют рядом. Ган молча вышел. Молчунье, ты имела дело с тварями? спросил малкир, когда дверь закрылась за наемником. Я просто кивнула. Не говорит же, что гигантские волки брали меня защищать в гнездо не менее гигантских богомолов. Как я поняла из сегодняшнего разговора, он пристально посмотрел на меня: Ты ничего не помнишь о себе? А? — Да, я, кажется, наговорила всякого. Драны и хвосты. Я его, Фаэнка, дал, чтобы вот трижды. — Не помню, — пробубнила я, уткнувшись в кружку и пряча глаза. — Тогда откуда ты можешь знать? — Знаю. — Я спрашиваю, потому что на тракте все бойцы. Мои люди не поймут, если я оставлю тебя сидеть в повозке. — Знаю, — ответила я, подняв голову и посмотрев в чёрные глаза. Это случилось до того, как по как я пошла в светлый лес. Ладно, я просто беспокоюсь, что ты выкинешь чего-нибудь со страху. Не, изв... не знаю, как среагирую на тракт, но видела и кое-каких тварей и дралась с ними. Хорошо, — вздохнул Малкир. Спасибо за честный ответ. Так значит, ты имя своё не помнишь? Я покачала головой. Но ты ведь поняла, о чем говорила Крхпкел. Кто такие Даахарсх? И этот Шебрх, мастер деревьев. Что сказать, великие силы, я до сих пор не могу решить, доверять ему или нет. Не хочешь, не говори, буркнул малкир, не дождавшись ответа. Выпутаю крых потом. Давай, задирай блузку. Что? Мась забыла? Он забрал у меня уже пустую кружку. Ай, рассвечено у тебя глаза, как у теленка, если бы у телят бывали такие синие глаза. После он отдал мне коробочку со снадобьем. «Держи. Неизвестно, что завтра случится. Пусть будет у тебя. А теперь спать». Я, по-моему, уже слишком много спала. Лежа под теплым одеялом, я слышала, как Малкир ворочается на ковре. «Неизвестно, что завтра случится». «Малкир», — позвала я, вспомнив кое о чем. «Что такое темень?» «Это когда чаще становится опаснее, чем обычно. Больше тумана, больше тени, больше тварей». Нам не грозит. Может, повезет и долетим до Белых башен, не встретив никого. Спи». «А, поняла. Недовольство леса. Так называют это эльфы. А люди говорят «темень». Но, кажется, раньше они не знали о таком. Последний раз недовольство случилось больше трехсот лет назад, когда люди почти не ходили в чаще, и еще даже темного тракта не существовало. «Хм». Главный гад точно пошлет наемников проверить тракт или искать меня в лесах по ту сторону чащ. Вдруг я зря пытаюсь убежать так далеко. Может, лучше проехать Западный форт, так же, как Восточный, спрятавшись в повозке. Малкир, что за трактовые повозки? Это завтра увидишь. А где площнерие? Малкир вдруг рассмеялся. Айрос, снадобье развязало тебе язык? По щекам разлился жар. Хорошо, что он не видит, как я краснею. Плащ я приготовил. Знаешь, как жалко было? Лучше бы продала. Вспомнился красноречивый взгляд Малкира, когда я сказала, что плащ должен превратиться в лохмотья, покрытые кровью. Их я хотела бросить у дороги. Если главный гад решит отправить кого-то на тракт, то, может быть, они найдут обрывки и подумают, будто я погибла. Наверняка известно, в чем я ушла из магистрата. Я брошу его на пути между башнями и змеиной бочкой. Хайрес, побудь снова, молчу, не иди мне поспать. Впереди три тяжелых дня. Извини. И правда, я-то, может, уже выспалась, а ему это необходимо? Малкер тихо усмехнулся чему-то, и вскоре стало слышно его ровное дыхание. И как он может так спокойно спать, убив стольких людей? Предки. Даже суток не прошло, как они расправились с Рами. Уверен, но он мертв. Все же лучше держаться подальше от людей, которые убивают и в этот же день преспокойно засыпают. Но это все никак не вяжется с тем, как он помог мне. Малкир говорил, что у него есть еще два торговых круга, и иногда он ездит в тех караванах, когда надоедает этот. Как поступили бы люди Малкира, не будь его в тот день во Всесвете? Сдали бы стражи или высадили бы где-нибудь на дороге, обнаружив повозки? Заставили бы платить тем, чем смогу. Вряд ли тогда мне удалось бы добраться даже до Зандерата. Так, раз не могу уснуть, может, почитать? Я нырнула под одеяло, чтобы огонек не мешал Малкиру, и достала новейшую историю Иолона, которую держала под подушкой. Книгу я почти дочитала. Теперь знаю, что королевство людей существует не больше восьмидесяти лет, и правильнее его называть «империей». Правитель Великой долины завоевал все южные королевства. Междуречье, зажатое между Ортхером и Великой долиной, оказалось в безвыходном положении и само склонило голову. Королевство Зандерат тоже вынудили, а вот Периамы и Северные земли присоединились добровольно, хотя последнее оставалось непонятным. С чего вдруг рыцарь воды первого ранга, правивший в Эйстурме более 700 лет и способный защитить свои владения, присягнул смертному выскочке. Автор приводил много разных причин, но это все равно представлялось странным. «Эй, не просыпайся!» все всё-таки задремало». Когда я открыла глаза, лицо Малкира оказалось очень близко. «Разве тебе не учили, что нельзя читать в постели?» Он выудил книжку, которая уползла мне под спину. «Никогда не понимал, почему снежная длань встал под королевство людей» пробормотал он, мельком взглянув на страницу. — Давай, поднимайся, завтракать пора. Через несколько минут в дверь постучали. Еду принес незнакомый мне мужчина. — А в караване Малкира женщина-то есть! Пару минут мы болтали о разных пустяках, поедая не очень вкусную кашу с мясом. — Да уж, Рами лучше готов... Малкира осекся, взглянув на меня. Повисло молчание. Я уныло ковыряла ложкой в тарелке. Больше мне кусок в горло не лез. Малкир быстро доел, стараясь не смотреть на меня лишний раз. «Ты точно больше не будешь?» — наконец сказал он. «В следующий раз мы поедим только ближе к вечеру». Я покачала головой. Малкир поднялся. Из шкафа под кроватью он вытащил большой свёрток. Приетки, броня я ошраги из каменного дуба. Крепче, наверное, только доспехи из драконьей чешуи, которых не существует». Каждую пластинку мастер Яошраги выточил в форме листьев жгучелиста, родового знака племени, вырастившего Малкира. Листочки плотно подогнали друг к другу, все крепления надежно спрятали. Да сам король обзавидуется такой броне. У эльфов есть похожие доспехи, тоже чешуя в форме лепестков или листьев, но их делают не из дерева, а из металла, и они ни в какое сравнение не идут с броней Яошраги. Мало того, что она крепкая, так еще и легкая и красивая. Самым слабым ее местом были, наверное, завязки на плечах. Наручи и поножи застегивались хитрыми замками и ошраги. «Семья мне сделала», — сказал он, заметив мой взгляд, улыбнулся. На высоком Малкире броня смотрелась очень красиво. Даже не сказать, что какой-то там торговец, рыцарь эльфийский, не иначе. «Выпущу тебя чуть позже». Сказал он, надевая шлем. Вот, возьми, на всякий случай. И протянул мне длинный кинжал с простой рукоятью в темно-зеленой обмотке и ножными такого же цвета. Он вышел и запер дверь на засов. Вскоре повозка покачнулась и тронулась с места, но потом опять остановилась. Наверное, разворачивают колонну. Прошла еще четверть часа, и наконец прозвучал сигнал к отправке. Повозка покатилась, и я села на сундук около двери. Время тянулось мучительно долго. Может, про меня забыли? Не успела я подумать об этом, как кто-то начал снимать засов. Дверь, как всегда, открыл Малкир, и как только я вышла, снова запер свою драгоценную повозку. Караван теперь выглядел совершенно по-другому. Все вокруг поблескивало на солнце. Повозки ехали по пять в ряд, стальные полосы и прутья укрепляли их стенки, а боды колес покрывал металл. Так вот, что такое трактовые повозки. Обычно остались в форте ожидать возвращения каравана. Так делают все купцы гильдии торговцев. Коней тоже сменили. Теперь это были громадные тяжеловозы в доспехах. Их шеи, головы, грудь и крупы покрывали стальные пластины, между которыми виднелась вываренная и простеганная кожа. Из-за брони кони казались больше, чем на самом деле. Как они ходят под такой тяжестью? Еще и повозки тащат. «Давай, забирайся», — сказал Малкир и подтолкнул меня влево, где ехал Ган, ведя на поводу двух лошадей, тоже одоспешенных. «Почему не оставил ты повозку свою в форте?» — спросил я, оглянувшись. Яркий дом Яошраги выглядел несколько нелепо, из-за него железный караван казался особенно мрачным. «А что и сделается?» — ответил Малкир, забираясь на лошадь первым и перехватывая поводья у Гана. «А если опрокинется?» «Попрошу сделать новую». Действительно. Тем не менее нарядная повозка ехала в центре каравана, как и все самые ценные товары. Сундучкам и ошраги, может быть, тоже ничего не сделается. Сломайся или перевернись повозка, но кто будет их собирать на темном тракте? На тракте не останавливаются. Не останавливаются, не возвращаются за раненными, за сбитыми повозками, за товаром. Они так остаются лежать на дороге ее обочинах, если не получается быстро и без риска для каравана все подобрать, даже если это люди. По обыкновению, впереди колонны идет как минимум один фероген или элеген и расчищает путь в случае необходимости. Иногда получается и что-то вернуть, но просто чудо, что темный тракт при таких-то издержках и трудностях не забросили. Одна постройка его — еще большее чудо. Когда я взобралась на скакуна, повозки позади чуть замедлились, позволяя нам перейти в левый фланг колонны. Все люди Малкира, кроме возниц, ехали теперь по обеим сторонам от обоза, да и сами возницы хорошо вооружились и надели доспехи. «Держись, по возможности, ближе ко мне», — сказал Малкир. «В переметных сумах слева дымовые шашки, справа слепящие гранаты». Впереди показались каменные колонны, обозначавшие начало моста. Над ними реялись тяги королевства людей. В обе стороны от дороги простиралась огромная темная река, восточная граница чащ, из-за которых она и получила свое название. Казалось, караван едет прямо в нее. Насколько хватало взгляда, впереди была лишь вода. Мы еще не въехали на мост, а моё сознание уже нырнуло в глубокую реку, и я не стала его возвращать. «К морю?» — журчала мне вода. «В океан!» Колонны оказались громадами в несколько моих ростов. Подстать мосту. По нему могло проехать 10-12 трактовых повозок в ряд, если не все 15. Больше ширины моста поражала его длина. Полчаса с лишним на то, чтобы проехать по нему. И это при том, что кони на мосту поднимаются в бодрую рысь. Первые повозки въехали на мост, и через пару минут весь караван уже был над рекой. «Сколько же воды!» Ты прям как капа, — усмехнулся Малкир, ехавший слева от меня. Что? Он тоже глупо улыбается, когда едет через мост. Глупо улыбаюсь. Неудивительно. Присутствие водяной бездны окрыляло. Да все элегены будут ехать здесь, как умалишённые. Полчаса я наслаждалась ощущением бесконечной силы. Такая мощь и так близко. Я вытянула руку, поднимая волну поперек течения. Зима. А темная река не замерзла. Берега, конечно, сковала льдом, но посередине она была свободна. Сжав кулак, я превратила волну в ледяные клыки. Жаль, река будет далеко, когда мы встретим тварей. Через полчаса нас обдало запахом хмари, хотя караван еще не съехал с моста. Сердце защемило. Вспомнилась далекая волчья лощина. Что там делает бесшумные лапки? Внезапно меня сдернуло с лошади. В глазах заплясали искры, ведяные плети. «Капо, назад!» — крик Малкира показался совсем далеким. «Как дышать?» — в ушах стучало сердце, в глазах темнело. «Меня сейчас придушат». Я брыкалась как могла, пыталась разорвать силу, удерживавшую воду, но нападавший леген был сильнее. «Предки, он же сзади! Отвлечь его хоть чем-нибудь!» Ледяные копья полетели назад, но кто бы это ни был, он перехватил контроль над водой. Внезапно земля прошла волной, и плети, наконец, распались. Кто-то рывком поставил меня на ноги. «Брать — Брать живьем! кто это кричал? Я накинула на себя щит. Чьи-то руки дернули меня в сторону. — К повозкам её! — я увидела нападавших. От обманчиво тонких и высоких фигур внутри все застыло льдом. Эльфы. Но люди Малкира, хоть и застигнутые врасплох, уже одолевали их. Кончилось все прежде, чем я успела сообразить что-то еще. «Какой идиот опять придумал напасть на трактовый отряд!» — сказал один из мужчин, стоявших вокруг меня. Малкир оглядел своих людей. «Потери!» — прокричал он, сплевывая кровь. «Неужели ранен?» На земле лежали тела. Какие-то людей, какие-то эльфов. К Малкиру обратился незнакомый мне внушительного вида мужчина. Шлема на нем не было, половину лица залила кровь из глубокого пореза на лбу. «Какой твари, Малкир! Нам еще с лесом ссориться не хватало!» Сердце сжалось. Вряд ли никто не догадался, что это из-за меня, и уж точно никто не в восторге от нападения. Малкир нахмурился. «Не сейчас, Сири!» — коротко ответил он и взглянул на меня. «Ты как?» Я просто кивнула. Послышался голос Капа. «Чем дольше мы стоим...» Еще немного», — ответил Малкир, оглядывая место боя. «Предки, ведь нельзя останавливаться. Пусть тварей сейчас нет, но они могут появиться в любой момент. Двенадцать наших», — сообщил подошедший Айнер, — «и семеро их». Малкир сначала осмотрел своих погибших людей, сказал несколько простых, но искренних слов благодарности. Потом земля задрожала, разверзлась, и нехитрые похороны закончились. Из эльфов живых осталось лишь восемь. Кап, в бою, заковавший их в лед, превратил его обратно в воду, и сейчас вымокшие насквозь эльфы выглядели жалкими. Их усадили кучкой и бдительно следили, чтобы они не шевелились. Я смотрела на сородичей. Был ли кто-то из них в том подземелье. На доспехах, видимых частях одежды, не было никаких вышивок или знаков, которые помогли бы определить, чему дому служат эти эльфы. Малкир тоже внимательно оглядывал пленных, будто старался запомнить лица. Наверное, им не следует. «Вы вмешались в дело Светлого леса», — заговорил один, видимо, командир отряда. «Она преступница и должна быть арестована». «Что?» — Малкир хмыкнул. «Странное место вы выбрали для задержания, да и способ, если на то пошло. Не похоже на официальное мероприятие. Я не собираюсь обсуждать дела леса с человеком, который по шею в крови. Значит, знаешь, кто я?» И что делаю с теми, кто нападает на мои караваны? — Свои дешевые трюки оставь людям, — ответил говоривший эльф и презрительно скривился. — Дешево, зато эффективно. — Ну? — Малкир похрустел пальцами. — Выясним, что дороже сыну леса. Руки, ноги? — Нет, — вырвалось у меня. — Никаких пыток, даже думать об этом не могу. Да и такое светлый лес вряд ли оставит без внимания. — Тебе нужны сведения? «Разве нет?» — спросил Малкир, взглянув на меня. «Только не так. По-другому они вряд ли заговорят». «Нет». Малкир смотрел на меня, подняв одну бровь. «Они-то делали с тобой всякое? Думаешь, не заслужили?» «Нет, не простит лес такое». «Да как он узнает?» «Хочет убить всех». «Нет, не надо пыток». Малкир перевел взгляд вниз, и я, посмотрев туда же, увидела, что трясущейся правой рукой потираю левую, которая тоже дрожала. «Приветки!» Я постаралась успокоиться. Малкир вздохнул. Разочарован. «Ну, думаю, Светлый Лес уже меня не оставит. А вообще, не похоже, будто дело обстоит так, как ты утверждаешь», — сказал он командиру эльфийского отряда. «В любом случае, времени возиться с вами нет. Я забираю пять жизней за своих убитых, и одну за нападение на тракте. Двоих оставлю здесь и пусть поступают, как знают. Капа, воду всех, кроме этого и вот этого». Малкир ткнул пальцем в эльфов, сидевших с краю. «Вы не имеете права!» — воскликнул их командир. «Лес!» — пинок под дых прервал его слова. «А вы, значит, имеете!» — сказал Малкир и ударил эльфа мечом по шее. С остальными приговоренными Капа расправился быстро, и вскоре их тела плыли по реке. Вода унесет их в море. Может быть, оставшиеся в живых что-то сделают, но вряд ли они вдвоем смогут вернуть столько тел домой. Приветки! — Нет, это неправильно, даже если они последние ублюдки. — Дети леса должны покоиться в лесу, — сказала я. — Айраз, женщина! — Малкер, кажется, разозлился. — Может, ты тогда сама их и доставишь в свой светлый лес? — Нет, просто пусть твой фероген укроет их землёй здесь. Темные чащи — это тоже лес. Я даже не надеялась, что жестокий торговец послушает меня. Но он приказал Капа достать тела из реки, и через несколько секунд они исчезли в развершейся земле. «Довольно?» — тихо спросил Малкир. Когда я кивнула, он неожиданно громким голосом прокричал. «По коням!» До меня вдруг донеслась эльфийская речь. «Пусть сердце леса укроет тебя, дочь моего народа!» Я хотела было ответить такой же традиционной фразой, но не смогла. Говоривший выразил так одобрение моему поступку, но я не могла сделать этого для него для всего их отряда. Я услышала тебя, сын моего народа. Ты слишком добрая молчунья, — прошептал Малкир, подсаживая меня на коня. Может быть. Я постаралась выкинуть из головы образы казнённых сородичей. В конце концов, они заслужили. Заслужили ведь. Повозки вновь покатили сквозь мрачные чащи. Лес, казалось, угрожающе нависал над караваном, хотя по обе стороны от дороги, такой же широкой, как мост, На довольно большом расстоянии ничего не росло. Был только снег, и тени от деревьев на нем, причудливые, зловещие. Тени будто извивались, тянулись к дороге, чтобы утащить в лес тех, кто осмелился ехать через него. Кое-где под снегом угадывались очертания искорёженных повозок, колёс, изломанных сундуков. Взгляд вдруг выхватил черный остроконечный шлем. Рядом с ним неприятно желтел череп. Редкость. Твари обычно утаскивают тела в чащу. Впереди сверкнула вспышка. Кто-то кинул слепящую гранату. И вскоре мы проехали мимо древесника. еще маленького, но способного повалить, трактового тяжеловоза. Существо, состоявшее, казалось, лишь из веток и листьев, тряслось, ослеплённое яркой вспышкой. От разгорячённых коней клубами валил пар. Стало холоднее, а, может, так казалось, из-за гнетущей лесной тени. Даже разговаривать не хотелось. Да и делать это в грохоте железных колес, стоки копыт и звони брони было непросто. Раздался рев. Между деревьев проскользнула крылатая тень и взметнулась вверх, но ее тут же настигло ледяное копье. Тварь рухнула вниз. Мантикора, скорее всего, так и ехали. Иногда к тракту вылезали твари, но Генасы в голове колонны быстро расправлялись с ними. Интересно, сколько тварей вылазит тракту во время недовольства леса?